Рачата. Наряду с чермиколлой, мастачьолли святого Франциска, помпипатти, один из самых популярных десертов – это рачата. Если вы любите штрудель, это ваш десерт. Рачата в некоторых районах называется от торта, в некоторых – тортелла. Это традиционный десерт, распространенный в Умбрии и Марке. Очень простой и вкусный. Считается, что название произошло от устаревшего слова перочере – крутить. Очень популярный десерт в спелло. Простое тесто, приготовленное из нескольких ингредиентов, сочетается с богатой начинкой на основе яблок, сухофруктов и какао. Даже по внешнему виду рачата похожа на штрудель. Откуда он взялся в самом центре Италии, историки полагают, что базовое блюдо пришло сюда в средние века с лангобардами, либо уже позднее с австрийскими солдатами, проходившими через эту территорию. В результате появилось блюдо с ноткой итальянщины, которое не может не понравиться. Ингредиенты. Для теста 250 г муки, 50 г оливкового масла, 110 г воды, соль по вкусу. Для начинки 400 г желтых золотых яблок, 60 г сахара, 60 г изюма. 80 граммов кедровых орехов, 50 граммов ядер грецких орехов, 50 граммов горького какао-порошка, 10 граммов порошка корицы, 90 граммов рома, можно заменить коньяком, анисовым ликером, сладким десертным вином, цедра одного лимона, сахарная пудра для посыпки после готовности. Готовим. На рабочую поверхность насыпаем муку. Делаем вулкан, углубление в середине холмика муки укладываем в серединку масло. Подсаливаем, перемешиваем вилкой с краев в центр вулкана, постепенно, понемногу, добавляя воду. Стараемся не допускать комочков. Когда все смешалось в однородную массу, замешиваем вручную, месим, пока не получился гладкий шарик. Заворачиваем в полиэтилен и кладем в холодильник не менее чем на 6 часов. Делаем начинку. Заливаем изюм 60 мл рома и даем ему впитаться. Очищаем яблоки от кожуры, разрезаем их на 4 части, удаляем сердцевину и режем на небольшие кубики. Цедру лимона натираем, добавляем сахар и корицу. Смешиваем. Добавляем в цедру яблоки какао-порошок, нарезанные вручную ядра грецких орехов, кедровые орешки и изюм. Все перемешиваем. Теперь добавляем оставшиеся 30 мл рома и снова перемешиваем до однородности начинки. Раскатываем тесто скалкой на присыпанной мукой рабочей поверхности до очень тонкого листа. Распределяем начинку по всей поверхности, оставив пару сантиметров от краев. Теперь сворачиваем, чтобы получить цилиндр, а затем снова сворачиваем, получив спираль. Выкладываем осторожно спираль в форму для запекания или просто на противень на пергаментную бумагу. И готовим в духовке, нагретой до 180 градусов, примерно полчаса. Проверяем готовность теста зубочисткой. Вынув из духовки, еще теплым посыпаем сахарной пудрой. В Умбрии предварительно смазывают старинным ликером Алкермес. Рачату хранят до пяти дней в закрытой посуде под колпаком. Не замораживают.